проснулся в одиночестве и увидел на тумбочке несколько тысячных купюр, и премия – как раз такие деньги. Плевок. Хотя нет, не такие. Недаром римлянин, который сказал, что деньги не пахнут, имел в виду электронные, которые пришли Андруше. Вера в людскую доброту и свое всесилие скапливались журналисты с течением дня и достигли точки невозврата после этих сообщений. Мало ли что она подумала.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 Второй день подряд счастливый обладатель нового телефона забывал его завести на утро. Вчера Андруша по инерции стал вовремя сам, но сразу лезть настройки для подъема завтра счел слишком простым, куда и веселее задачить себя очередным делом принципа – вспомнить о будильнике перед сном. Онемевшее после сна сознание Андруши резво достигла рабочей кондиции, но раковина, джинсы, рубашка и носки померкли перед значимостью ноутбука.